Очень важный момент, который следует помнить при работе с пограничными пациентами, заключается в том, что в когнитивных процедурах должна содержаться большая доля валидации, чем модификации. Большинство индивидов с ПРЛ прожили жизнь, выслушивая в свой адрес обвинения, выскажения и неправильном восприятии. Слишком часто такая критика отвергала законные притязания пациентов. Самый простой подход к когнитивной терапии – сказать пациенту Все это вам только кажется, но именно с таким отношением большинство пациентов уже сталкивалось в повседневной жизни. Таким образом, предоставляя обратную связь в том в плане, что пациенту действительно пойдет на пользу исследования полезности своего восприятия, своих заключений относительно событий и воспоминаний о событиях, терапевт рискует тем, что пациент может интерпретировать это как очередное «все это вам только кажется». Особая проблема которая при этом возникает трудность осознания пациентам того, что он может быть неправым в одном выводе или убеждении, не будучи при этом неправым во всех остальных своих выводах или предположениях. Эту проблему можно понять. Если пациент допускает искажение сейчас, не зная этого, как он может быть уверен в правильности любых других убеждений, воспоминаний и ощущений? Другими словами, какие критерии он может использовать, чтобы знать, когда можно себе доверять, а когда нет? Помощь пациенту в развитии этих критериев – важная часть когнитивной модификации в ДПТ. Существует два основных типа процедур когнитивной модификации – когнитивная реструктуризация и прояснение причинно-следственных отношений. Когнитивная реструктуризация направлена на изменение общего или привычного содержания либо формы мышления пациента, а также его когнитивного стиля. Прояснение причинно-следственных отношений – особая частная форма более широкой когнитивной реструктуризации. Она направлена на модификацию дисфункциональных правил или ожиданий по принципу «если то», действующих в особых случаях. Можно сказать, что прояснение причинно-следственных отношений – Так относятся к когнитивной реструктуризации, как поведенческий анализ, к инсайту. Как при прояснении причинно-следственных отношений, так и при поведенческом анализе в центре внимания находится конкретный случай или событие. Используется модель «здесь и сейчас», «конкретные ситуации и причинно-следственные отношения». Как при когнитивной реструктуризации, так и при стратегиях инсайта в центре внимания оказываются паттерны событий, мыслей или правил, которые возникают многократно и распространяются на разные события, подчеркивается общее и привычное.